Глава 6. Таинственные нагуали и прочие мелкие бесы. Одной из характерных черт мифологии майя можно назвать присутствие в них нагуалий, всякого вида оборотней. Даже те мифы, которые, казалось бы, вовсе не посвящены нагуализму, обязательно так или иначе их упоминают. Нагуализм — особое религиозное верование сродни шаманизму, Оно возникло в новом свете задолго до появления древних цивилизаций. Слово «нагуали» на языке «науа» — астекском — означает «преображение». В языке «майя» этому термину соответствует «ваай», что можно перевести как «дух», а также «колдовство», «предсказание», «видение», «вещий сон», «колдун», «галлюцинация», «фантазия», «колдовские превращения». В словарях Майя словом нагуаль обозначается магическая сила, трансформирующая одну вещь в другую, особое колдовство, чтобы превращаться в огненные шары орлов и животных. Словом нагуализм ⁇ это американская разновидность шаманизма, где идея оборотничества приобрела исключительно важное значение. При том само понятие нагуализма достаточно неоднозначно. Нагуаль — это и сам колдун-оборотень, и образ — сущность умершего предка человека или пропредка животного. Этим образом может овладеть на время колдун, чтобы достигать своих, как правило, зловредных целей при помощи потусторонних сил. Именно эти мистические силы позволяли колдунам-нагуалям преодолевать физические законы материи, пространства и времени, расширять информационное поле, манипулировать энергетическими потоками. Потому и задачи, которые решали Нагуали, были весьма разнообразны и включали гипноз, целительство, ясновидение, предсказание, вредительство, помощь и прочие воздействия на окружающий мир. Основным признаком оборотня Нагуаля всегда считались острый всепроникающий взгляд и невероятная физическая сила. Взглядом он может лечить болезни, предсказывать будущее и даже поджигать целые деревни. Вместе с тем существует не только нагуаль, но еще и тональ, воплощающий альтер-эго, другое и я, каждого из людей. Тональ — это вполне реальное животное, в котором как бы обитает половинка души человека от рождения до самой смерти, обрекая обоих на единую судьбу. И тонализм не имеет никакого отношения к колдовству, а считается частью естественного человеческого состояния. Тональ — Это как бы двойник, внешняя душа индейца. Тем не менее, то, что случается с животным-тоналем, становится знаком судьбы для его хозяина-индейца. Это, с одной стороны, полезно, но, с другой, может быть, и опасно. Вот почему отношения с этим животным тщательно скрываются даже от родственников, чтобы никто ему не причинил зла. Но так было в древности, а сейчас индейцы сами часто путают нагуаля с тоналем. Тональ, по своим качествам, не отличался от хозяина человека. Так, например, современный гватемальский миф «Колдун из Читсахая, повествует о местном оборотне. Один геолог попал туда, где обитал колдун Нагуаль. Обернувшись енотом, тот следил за пришельцем и его проводником-индейцем. Проводника мучили кошмарные сновидения, которые на деле оказались таинственной реальностью поскольку, проснувшись, он обнаружил на теле множество укусов енота. Геолог тем временем преследовал того странного енота и застрелил его. Однако утром в селении путешественников встретила неожиданная весть. Погиб местный колдун, застреленный из пистолета того же калибра, что у геолога. На Гуале по определению делились на плохих и хороших. Хороший — всегда целитель, скромный человек, ангел-хранитель. Он умен, внимателен, заботлив, необходим всем остальным. Никогда и никому не причиняет он вреда. Нагуалем могли называть мудреца, человека достойного всяческого уважения и доверия, абсолютно честного и справедливого, и, кроме того, наделенного сверхчеловеческими способностями. Нагуалем приходилось соперничать с лекарями. Если у тех имелись специальные книги — то нагуали обращались преимущественно к заговорам и гаданию на камешках. Кроме того, они не только лечили, но и напускали болезни, что подтверждает еще раз надуманность деления колдунов на белых и черных. Среди нагуали были специальные заклинатели ветра, вызыватели дождя и просто оборотни. Надо сказать, что в современном пространстве нагуали-целителей уже выделяют в отдельную специальность «ахмен». Они различают естественные и сверхъестественные причины заболевания. От первых избавляются с помощью трав и обычных приемов, а от вторых — колдовством. Нагуаль никогда не делает свое ремесло средством обогащения, иначе его сверхъестественные способности теряют силу. Правда, хорошие нагуали в современных мифах почти не упоминаются. Героем мифов обычно становится плохой, опасный нагуаль. Полная противоположность хорошему во всех проявлениях. Он очаровывает своим обаянием и затем причиняет зло. Нагуаль изобретает всевозможные ухищрения и прибегает к ним для того, чтобы соблазнить человека, обмануть, смутить, сделать одержимым. Так, например, миф Нагуаль повествует о том, как однажды мужчина женился на женщине с двумя душами. Кроме того, были у нее отношения и с другими мужчинами. Как-то раз супруги поругались, и муж оставил жену в доме, а сам отправился спать в сарай, прихватив свой мачете. В ночи к мужчине подкрался ягуар, собираясь его сожрать. Тот прикинулся покойником. Тогда ягуар, закидав его ветками, отправился за своим приятелем, чтобы устроить совместный пир. Мужчина же, не мешкая, забрался на соседнее дерево. Ягуары вернулись и не нашли его. Полез один из них на дерево. Мужчина рубанул его по лапе мачете. Утром спустился он на землю, подобрал отрубленную лапу и вернулся в дом. А жена тем временем уже написала, что он отрезал ей руку. Муж честно дал публичное объяснение, и ему, конечно же, все поверили. Через несколько дней женщина скончалась от стыда, хотя, может быть, и от того, что потеряла много крови. Вывод рассказчика. Нагуали пользуются магическими практиками чтобы причинить зло другим. К особенно вредным нагуалям относится колотель, — человек-сыч, злой колдун, способный превращаться и в других животных. Считалось, что этот нагуаль-разрушитель насылает болезни, заставляет человека терять сознание, нагоняет страх, напуская туман и сумерки, убивает заклинаниями неугодных ему, сжигает деревянные образы людей, чтобы погубить их, метит стены домов, желая смерти их хозяевам. и колотель, намереваясь убить или подчинить себе кого-либо, проливает несколько капель крови на свою жертву. Если же он хочет разрушить что-либо, то пристально смотрит на этот предмет, трогает его руками и опять-таки проливает на него немного своей крови. Кровь, как уже отмечалось у древних майя, считалась символом родства, и обменяться ею значило установить связь. Так, например, миф «Собака из воска» повествует об опасностях манипуляций с кровью. В одном селении смазывали пулю воском, чтобы охота на оленя проходила удачно. А еще в то время было мало собак, и все хотели обязательно обзавестись хорошим псом, чтобы он отгонял злых духов по ночам. И вот однажды крестьянин по имени Батлис нашел в пустом дупле пчелиные соты и решил сделать собачку из воска. Несколько дней спустя он поранил Мачете руку, и ему пришло в голову помазать кровью нос собачки. И вдруг она ее слезнула. Батлис повторил это еще и еще. Раз за разом собачка слизывала капли крови и начала расти. Ночами сопровождала она своего хозяина на охоте, а на рассвете приносила добычу к его ногам. А сама все росла и росла, что вызвало беспокойство крестьянина. Он решил проследить за собачкой и обнаружил, что та успела сожрать в округе почти всех оленей и принялась за людей. Крестьянин поделился своим открытием с приятелями на охоте. Те перепугались и побежали домой в селение. Пес же догнал хозяина и взмолился. «Подожди меня, Батлис, ты мой отец и моя мать, не убегай от собственной крови!» Обратился Батлис со своей бедой к местному Ахмену. Старик сплел селок из девяти волос со своей головы и растения чичибех, и так смогли поймать собаку. Велел он Батлису отправиться вместе с ней к горе как. Стоило им приблизиться, как гора разверзлась и поглотила обоих. С тех пор никто в этой местности не охотится на оленей, а если и убьют, то появится пес из воска и утащит оленя себе. И воском больше пулю не натирают. Жизнь оборотня протекала в постоянных страданиях и лишениях, и потому он всегда стремился довести других до такого же состояния. Участь того, кто пусть даже случайно застигал на Гуале на месте преступления, оказывалась предрешенной, тот его убивал. Однако, несмотря на все сверхъестественные способности, этот персонаж — бедолага, который из-за своих неудач и становится человеком-сычом, чтобы в отместку за невзгоды причинять людям зло, соблазнять их и морочить. У Майя сохранился миф с простым названием «Сыч – предвестник беды». Он гласит, «В начале времен Филина назначили благодаря его мудрости и осторожности великим советником царства птиц. Однажды на празднике, на который пришел и он сам, все птицы перепились и устроили дебош. Грифы начали украшать себя цветами, Сорока так орала, что потеряла голос, а остальные верещали кто во что гораст. Филин же решил развлечься, передразнивая всех. Человек, который тоже оказался на празднике, принялся издеваться над ним, да еще и колоть ему лапы колючкой. Было очень весело, но утром Филин протрезвел и отомстил человеку. Отсюда взялась поговорка «Когда Филин поет, индеец умирает». А следующий рассказ, уже современный, повествует о том, как однажды в течение нескольких дней люди слышали зловещий голос Филина. А вскоре после был застрелен кандидат на должность главы округа, а трое человек оказались ранены. Получается, что к старым мифам добавляются истории, которые как бы подтверждают их достоверность. Вот доказательство, что население продолжает воспринимать эти тексты как действительное описание мира. Современные индейцы всегда знают, насколько колдун силен. В одном из селений Майи переживали, что местный Ахмен, по общему мнению, слабоват. При этом с восхищением упоминали, что раньше здесь жил очень сильный Ваай. Даже когда его посадили за что-то в городскую тюрьму, он сумел оттуда поджечь несколько домов в деревне. Как повествуют мифы, Чтобы решить подобные проблемы в рамках традиции общины, творящего зло на Гуаля не возбраняется и убить. Причем как его животную ипостась, енота, кота и так далее, тоналя, так и человеческую, его самого. В июне 2020 года прессу Гватемалы потрясла история расправы над неким Доминго Чокче, жителем деревни индейцев Майя Кикчи, Чимай. Убитого знали в качестве, как сейчас говорят, духовного руководителя и ученого майя. По сути, это значит, что он был местным целителем-колдуном и претендовал на статус нагуаля. Но его лечение однажды оказалось столь неэффективным, что родственники умершего пациента решили сжечь колдуна, облив бензином. Все жители деревни, прихожане Евангелийской церкви, С удовольствием наблюдали за расправой, записывая на телефон то, как объятый пламенем колдун метался по футбольному полю. Его смерть община восприняла как должное, так как он не лечил, а наводил порчу. Трагедия продемонстрировала, что древние племенные традиции и правила никуда не исчезли, а продолжают оставаться поведенческой и религиозной доминантой. И еще... Нагуали всегда обладали способностью проникать в священные места, общаться с душами умерших и с богами. Все это они делали в состоянии экстатического транса, которого достигали с помощью растительных специальных препаратов — отвары из корня кувшинки, грибов, вьюнков, сигар. А самыми мощными безмедикаментозными методами достичь такого состояния у нагуали были практики воздержания, голодания, бессонница и сексуальные ограничения. Особое значение придавалось подготовке видящих. Нагуалий учат контролировать мир снов, видений, чтобы использовать это в общении с божественными сущностями в священных местах, особенно в пещерах, приобретать знания, достигать интеллектуальную и духовную зрелость. В подобных сновидениях переплетаются мифы и обряды, поддерживается связь с потусторонними силами и божественными предками — Так можно встретить призраков умерших и души ныне здравствующих. Через высвобождение души, видение нагуали раскрывают свои невероятные способности предсказателей, целителей, колдунов. Некоторые современные мифы даже приводят примеры, как бороться с напастью в виде нагуаля. Так однажды крестьянин отправился верхом на лошади в мотосинтлу. По дороге он напился, а что осталось в бутылке, засунул в сумку вдруг услыхал он как в горах плачет ребенок. подобрал добрый крестьянин мальчика, посадил позади себя на лошадь и раздался тут голос младенца Посмотри-ка на меня. вгляделся тот в лицо ребенка и пришел в ужас зубы и глаза у него были очень большими. Хотел он скинуть мальчика, но не смог. тогда достал крестьянин остатки водки, вылил ее на злого духа и тот исчез и вывод! Мудрые старики считают, что выпивка и сигары — враги злых духов. Здесь примечательно, что нагуаль обладает физическими дефектами. Это общее правило. Одним из необходимых признаков шамана или нагуаля было какое-то анатомическое отклонение от нормы, например, лишняя кость или мышца, или, напротив, отсутствие чего-то, что есть у всех. Большой популярностью всегда пользовались духи-уродцы — однорукие, одноногие, одноглазые, с кривыми торчащими зубами и так далее. Доказать право считаться нагуалем было не так просто. Помимо уже упомянутых физических дефектов, от претендента требовалась история, которую иногда называют «шаманской болезнью». Изначально именно она указывала на избранность. Это могли быть мигрени, паралич, слепота, эпилепсия, сильные боли. Они неизбежно влекут проблемы с психикой, чья устойчивость подвергается постоянным стрессам, особенно в условиях замкнутой общины. В результате в определенный момент наступает инициационный кризис, когда к укрывшемуся от общества кандидату приходят послания, видения, голоса, галлюцинации. Тогда избранник понимает, что дух в него вошел, и можно вернуться в общину в качестве нагуаля. Миф «Человек, который не верил в оборотней» отражает эти требования. Однажды человек, который не верил в нагуали, отправился ночью на середину дороги, где бродят тени. Прошла одна тень, представилась оборотнем птицей. Подошла другая, представилась оборотнем Нагуалем. Сообщил этот оборотень, что ему надо навестить одного старичка, который улегся в постель с женой своего внука. На обратном пути подтвердил Нагуаль, что внук застал деда со своей женой и избил до смерти. Затем достал он из сумки молодой кукурузный початок и сказал, «Это душа умершего старика, а моя работа — сопровождать людей, которые умерли или повесились». Затем прошли другие Нагуали — оборотни-коты, оборотни-бараны, оборотни-козлята, и все они говорили голосами этих животных. Утром все селение обсуждало убийство старика, о котором ночью рассказал человеку Нагуаль. На самом деле сюжет возвращается к уже упоминавшейся теме, частой для мифологии майя, связи старика и молодой женщины. Есть и мифы, повествующие о том, как обрести способности Нагуаля. С древних времен майя верят в страшное существо по имени Кисин. Этот зловредный дух самими майя отождествляется с христианским дьяволом. Не рекомендуется произносить его имя, оно табуировано, так как, услыхав его, кисин появится, чтобы увидеть, кто его окликнул. Называют это существо «кааказбаал», что переводится как «плохая вещь». Кисин может принимать разные виды, чаще всего прикидывается животным. Однажды молодой человек, услышав, как воют псы, Вышел поглядеть, что случилось, и обнаружил черное ужасное существо. Он рассказал об этом отцу, который запретил юноше даже пытаться смотреть на Кисина. Но тот ослушался, увидел его во второй раз, заболел и умер. Живет Кисин в преисподней, похожей на христианский ад. А попасть туда можно, следуя за особыми муравьями. Но есть люди, которые решаются договориться с Кисином, и он одаривает их невероятными способностями способностями нагуалей. Современного нагуаля иногда опознают по его волосатости. У оборотня может быть вид человека, но шерсть его выдает. Так, например, один из мифов колониального периода повествует о таком волосатом оборотне. Однажды крестьянин отправился на охоту. Там встретился ему оборотень в облике дикого животного, который проглотил его, а сам надел одежду охотника и явился в его дом. Трехлетний сын заподозрил неладное, заметив волосатость отца. Жена решила проверить, расстегнула штаны спящему сытому оборотню и увидела хвост. В полночь оборотень проснулся и начал ее искать, а та стала метать в него заготовленные тростниковые копья и убила. В это время мимо проходили трое братьев, и один из них, содрав шкуру с нагуаля, накинул ее на себя естественно, тут же превратился он в оборотня. Два его брата в полной печали вынуждены были убить старшего и даже сжечь его тело. Нагуали в представлениях Майя со временем обретали образ опасного существа без особых занятий, которое появлялось, чтобы причинять вред. Такому посвящен миф «Черный человек». В те времена, когда не было холодильников, обитал на островке Мексиканского залива в Кампече черный человек. Он являлся по ночам рыболовом, которые засаливали оставшуюся от продажи рыбу. Приходил он обычно оттуда, где не было селений, и потому никто не знал никто он нигде живет. Молча останавливался он, смотрел на рыбаков, а потом также безмолвно уходил. Все немели от страха, никто не рисковал что-либо спросить у незнакомца. Только на следующий день начинали обсуждать тайну черного человека. Наконец кто-то рассказал, что во времена пиратов капитан испанского судна решил спрятать сокровища и спросил, кто согласен их охранять. Вызвался один негр. Отрубил капитан ему голову, а потом захоронил убитого вместе с сокровищами. Можно было бы подумать, что перед нами типичная пиратская история, если бы не особые обстоятельства. Дело в том, что этот островок находится неподалеку от мистического искусственного островка Хайна, который с очень древних времен считался входом в преисподнюю Майя. Там сходились проекции Млечного Пути. На самом острове Хайна охранники постоянно видят огни и черных людей, выходящих из древних погребений. Считается, что это древние нагуали, которые поднимаются из-под земли и охраняют кладбище, обманывая чужаков, и доводя их до гибели. Любопытно, как Майя представляют своего нагуаля в виде христианского оборотня, согласовывая древнюю историю с новой религией. Сюжет мы уже упоминали — самопожертвование женщины ради спасения своего народа. Но в христианской, явно искусственной версии, миф обретает нелепые черты. Миф называется «селение оборотня». Сразу указывается время событий когда все работали только на своих мильпах, поскольку еще не было плантаций, то есть до появления испанцев. В одной семье жена подрабатывала, принимая мужчин, чтобы помочь мужу прокормить детей. Но как-то раз появился у нее на пороге оборотень, прикинувшийся всадником. Он наполнил кошелек женщины деньгами, а она и не поняла, что то была уловка. После этого всадник предложил ей забрать ее в свое селение. Обманув мужа, Она пошла за оборотнем, и тот увел ее в пещеру, вглубь земли. То есть речь явно должна была идти о селении предков, но христианство превращает его в дьявольское логово, где обитают грешники. Тем временем муж безуспешно искал жену и, отчаявшись, сел плакать. Подошел к нему незнакомец и предложил утром проводить несчастного к ней. Тот согласился и стал дожидаться утра. И не подозревал он, что перед ним святой Петр, утру двинулись они в путь. Крестьянин раскидал камни и обнаружил прекрасную мощенную дорогу, то есть сакральная деревня, Белая дорога, в христианской интерпретации вела в селение Оборотня, Нагуаля. Это было богатое красивое место с большими домами и площадями, что соответствует образу полей блаженных, с изобилием пищи, комфортом, отсутствием страданий. Там крестьянин встретил жену, которая, как оказалось, тоже стала оборотнем, и попыталась оставить с собой и мужа. Святой Петр не допустил этого. При нем жена обернулась телкой, и ее убили, чтобы продать шкуру и расплатиться с нагуалем. Несчастный муж вышел из селения оборотня и сразу отправился к теще, чтобы обо всем рассказать. И так та расстроилась, что в тот же день повесилась а крестьянин так и остался молить Бога о спасении души своей жены. Примечательно, что христианизированный миф вполне допустил самоповешение на веревке, которое для майя и до сих пор не считается грехом, а только способом быстро попасть в страну предков или в рай для последующего возрождения. Видящие Мы уже упоминали о том, как боги предприняли слишком удачную попытку создать человека. Он обладал невероятной проницательностью, видел даже вещи, скрытые в глубокой темноте, охватывал взглядом сразу весь мир, не делая и попытки двигаться. То есть эти первые люди обладали даром видения, что крайне не понравилось богам. Тем не менее, видящие превратились в часть мистической культуры майя. По сути, речь идет о разновидности Нагуаля, но считается, что видящие не вмешивались в судьбы, а лишь обладали даром ясновидения. Сны для майя — это основной способ прикоснуться к иному миру. Такой дар объясняется верованиями в то, что во сне душа покидает тело и странствует, собирая информацию. Считалось, что только нагуали или видящие в действительности контролируют мир снов, видений. Они используют его для того, чтобы общаться с божественными сущностями в священных местах, достичь зрелости, получить знания и необычные способности. К последним относилось, например, перемещение в тело животного или даже внедрение в комету, болит или молнию. Такой вариант высвобождения души как сновидение многие шаманы и сейчас продолжают использовать, чтобы раскрывать свои способности и трудятся предсказателями, целителями, колдунами. Чтобы достичь разового эффекта от ясновидения, как следует из мифов, использовалось и экзотическое средство. На глаза человека наносили гной из глаз собаки. Считалось, что тогда открывалось внутреннее видение событий. Методика сновидений была детально разработана в древности и продолжает существовать у современных майя. Универсальность практик в различных группах индейцев позволяет сделать вывод об их единых древних истоках. Кратко перескажем суть. Сновидение достигалось или в обыкновенном сне — или в галлюцинациях при измененном состоянии сознания. Они разделялись на три типа. Личностные, касающиеся только событий сна, обстоятельственные, касающиеся интерпретации сна в пределах жизненных обстоятельств сновидящего, и, самые важные, межобстоятельственные, которые сочетают разноуровневые элементы моделей мира. В подобных сновидениях переплетаются мифы и обряды, Устанавливается связь с потусторонними силами и божественными пропредками. Там можно встретить призраков умерших и души ныне здравствующих. Так кандидат в шаманы у индейцев Цациль видит, как правило, большое пространство наподобие зала, где сидят божественные предки и другие шаманы, и куда попадает инициируемый для получения знания. Инициационных обрядов существует девять что соответствует лунно-потусторонней символике. Смыслом их является смерть в обычной жизни и возрождение в иной ипостаси, для чего следует обойти священные места. Именно при девятой, заключительной церемонии посвящаемый потребляет психоделик вместе со своей женой, которая также должна обладать определенными способностями и помогать мужу-шаману. В конце обряда зажигают огни и устраивают всеобщий праздник. На Юкатане процесс обучения выглядит проще, чем в горных районах, однако и тут отмечаются любопытные детали. Так регулярные очищения, проводящиеся раз в два года, продолжаются в течение 9 суток в полной изоляции от мира. Это девятидневное заключение связывается с инициационной смертью, похожей на то, чтобы быть проглоченным змеем, поскольку 9 Это число, ассоциирующееся со смертью и хтоническим божеством преисподней. Но одновременно оно означает и возрождение, так как указывает на количество месяцев, на протяжении которых мать вынашивает ребенка. Киче называют человека существом девяти лун, девяти звезд, после чего наступает рождение. Многие мифы создавались уже в испанское время однако они осмысляют конкисту и смену религий, давая свою версию этих событий и интерпретируя что-то, что непонятно в новой жизни, с позиции древней картины мира. Причем таких мифов очень много, они чрезвычайно незатейливы. Речь о рядовой, но затрагивающей жизнь общины ситуации, которой необходимо дать объяснение, чтобы противостоять обнаружившейся опасности. Так, например, в мифе «Нагуаль» по имени Циновка и Смашкану Заметно явное неприятие христианской церкви. Рассказывается здесь о священнике, поведение которого представляет опасность для общины. Когда появились испанцы, в селении Машкану, в древности на Юкатане это был мощный жреческий центр, прибыл священник. Он звонил в колокол, созывая жителей на мессу. Но никто в церковь не приходил, потому что местные верили в своих древних богов. И тогда один человек, а на самом деле нагуаль, посоветовал священнику обратиться к магии и даже сам его обучил. И вскоре тот тоже стал нагуалем. Накинул он на себя циновку как крылья и взлетел на крышу церкви, чтобы убедиться в своей способности. Понравилась новая жизнь батюшке. Он даже стал подбирать спящих на улицах пьяниц, одних продавал в рабство, а других выменивал на выпивку. Каждый день исчезало 2-3 человека, а священник уже неприкрыто торговал спиртным. И тогда люди решили за ним последить. Так случилось, что диечку потребовалось срочно позвать священника. Он обыскал всю церковь, но нашел только его одеяние на ее крыше. Остался он ждать. И вдруг в 4 утра священник появился, неся с собой несколько бутылок водки. Естественно, Дьячок рассказал, что увидел. И тогда жители селения во главе с властями сожгли священника на костре. Похожий миф о непонятной ситуации не случайно датируется в тексте 1825 годом. В нем обычный человек на руководящей должности также совершает странные поступки. Мексика только обрела независимость, и индейцам, привыкшим к колониальному управлению, стала непонятна новая система отношений. Те или иные достоверные данные, привязка ко времени или месту, Характерная черта тех мифов, что пытаются объяснить непонятные и вредные для общины. В этом случае речь идет об Алькальде в небольшом городке. Были у него и роскошный дом, и огромные запасы маиса и фасоли. Городок располагался на перекрестии дорог, по которым перевозили сельскохозяйственные продукты. Алькальд не только скупал все товары, но еще и брал с торговцев деньги за ночевку. По рассказам, у него было 900 мулов, которые перевозили товары, а прислуживали ему прекрасные девушки. Случалось так, что за день он успевал продать все товары, но утром его амбары вновь оказывались полны зерна. Люди опять заподозрили неладные и выяснили, что их алькальт на самом деле нагуаль, ваай. По ночам он превращался в огромную птицу ваай-кот, и вылетал в сопровождении сотен голубей в сторону Белиза, где и восполнял свои запасы. На самом деле, легенда явно связана с тем, что воды вблизи Белиза исторически были путями контрабандистов. Их баркасы до сих пор по ночам тихо заходят в лагуны, жители местных селений садятся в лодки и в считанные минуты разгружают эти товары. Утром в поселках наступает сонная тишина. Карлики-горбуны. К особому классу видящих или существ из потустороннего мира можно отнести горбунов. Они постоянно появляются в архаических мифах. Это те самые спутники богини Луны. Ранее уже упоминалось о каменных лодочках горбунов, реальных углублениях для наблюдения за звездным небом, которые обнаруживают археологи. В том же мифе упоминается и гибель горбунов в результате потопа. Однако в мифах карлики и горбуны всегда обитают в пещерах. Считается, что горбуны – древние жители Юкатана, ростом не больше полуметра и очень худые. Рядом с селением Матуль около 30 их семей якобы жили еще в XIX веке. Однако селения разрастались, некоторые женились на майя нормального роста, и потому все карлики решили переселиться в пещеры, чтобы избежать смешивания. От их древних поселений остались долбленные каменные корыца с водой, полметра в диаметре, с бортиками в 20 сантиметров высотой. Местные жители пришли к мнению, что ни один человек нормального роста не мог такого сделать, а своими каменными корыцами карлики заложили входы в подземные пещеры, которые были созданы их предками. Самое удивительное, что и действительно на Юкатане карлики и горбуны Притом том еще и левши, встречаются довольно часто. Возможно, это связано с каким-то видом генетических заболеваний. Обычно в мифах всегда сообщается, что горбуны были мудрецами, которым пришлось спрятаться в пещерах, чтобы сохранить привычный образ жизни. Однако стоит вспомнить, что в архаику и классический период майя появляется особый персонаж, так называемый дух-улитка, божество-покровитель пищи, восходящие к очень далеким временам примитивных собирателей. Его изображали в виде старичка, выбирающегося из раковины. Иногда он тащит ее на спине, так она превращается в горб. По всей видимости, хитрые карлики — это одни древние божества, а мудрый старик Горбун — совсем другое. Но в поздней мифологии их логично объединили в одну компанию. Однако на полуострове Юкатан неожиданно встречаются мифы, где карликов выставляют существами глуповатыми, не вписывающимися в нормальные правила. Так, например, рассказывается, что горбунов предупредили о надвигающемся потопе и посоветовали построить деревянный плод. Однако те отказались под предлогом, что дерево непременно сгниет, и сделали плот из камня с углублением на дне, в котором должна скапливаться дождевая вода. И вот когда крестьяне находят каменную зернотерку с таким углублением, то начинают смеяться, вспоминая рассказ о карликах и их нелепых плотах. Возможно, это даже не зернотерки, а те самые лодочки, назначение которых совершенно непонятно современным майя. Карлики встречаются в текстах майя колониального периода как непременные участники ритуальных праздников – Об известном мифологическом карлике из Ушмаля мы уже вспоминали. Ушмаль — один из красивейших древних городов Майя с особой архитектурой. С ним и связана наша история. На свет карлик появился в доме одинокой старухи в селении нох -Паат, что означает «большое поколение» или «родительница». Она жила на краю деревни и была местной целительницей, собиравшей разные травы в полнолуние и новолуние. Лечила ими и ведала много того, о чем никто больше не догадывался ни в те времена, ни сейчас. Однажды, чувствуя приближение смерти, решила старуха обзавестись наследником сыном и попросила о нем карликов из пещеры. Сыну планировала знахарка передать свой целительский талант. Карлики выдали ей огромное яйцо, которое она спрятала под землю, пока из него не вылупился ее мальчик. У него было лицо мужчины, а высотой он не превышал полутора метров. С рождения умел он говорить и знал очень много. Каждый день старуха отправлялась по воду с кувшином, а мальчуган оставался в доме и подробно изучал все в нем. Лишь очаг был для него под запретом, бабушка всегда его закрывала. Тогда проделал он дыру в сосуде, чтобы вода все время выливалась, и старуха не смогла ее донести. А хитрый мальчонка пока переворошил весь очаг и обнаружил спрятанный под пеплом бубенчик. Ударил он по нему палочкой. Звук оказался таким звонким, что старуха бросила все и бегом вернулась домой. В селении начался переполох, ведь народ знал древние пророчества. Как только зазвонит бубенчик, придет новый правитель в Ушмаль, а город станет столицей майя а тот, кто сумеет заставить бубенчик звенеть, и сделается владыкой. Вот почему старый правитель проснулся в страхе и послал воинов искать конкурента. Несмотря на то, что все было предрешено, он решил устроить состязание. Нашли воины карлика и передали, что он должен доказать свое право на власть. Владыка начал загадывать ему загадки, но карлик с помощью летучей мыши и бабушки легко переиграл его. Приходя каждый день на испытания, он попутно занимался хозяйственными делами, продолжил достойную дорогу, возвел изумительную пирамиду с храмом, откуда он вышел в сопровождении свиты карликов из пещер. Причем он предпочитал появляться на публике ночью, в полнолуние. На очередном испытании научил он всех обжигать глину и делать из нее фигуры, а накануне последнего возвел целый величественный город. Победа была очевидна, но великодушный карлик сохранил жизнь старому правителю, а сам начал править. Город Ушмаль расцвел, народ благоденствовал. Карлик прожил 60 человеческих жизней, и благодарные люди возвели статуи в память о нем. При этом уточняется, что с вершин величественного храма в полнолуние выходил он беседовать с карликами, жившими в пещерах. Текст мифа «Карлик из Ушмаля» сохранился в разных дополняющих друг друга версиях, в частности, в одном из обрядовых песнопений из Цитбальче, город на Юкатане. Помимо прочего, этот сюжет обращен к осмыслению истории жителей Юкатана. Он восходит к реальному событию далекого прошлого, связанному с выборами нового правителя. Претенденту на власть следовало пройти определенные испытания одновременно с уже правившим владыкой. Подобное соперничество было допустимо вплоть до появления испанцев, о чем упоминал Диего де Ланда. Когда умирал сеньор и не имел сыновей, чтобы управлять после него, но имел братьев, правил старший из братьев или наиболее предприимчивый. Наследника знакомили с обычаями и празднествами для того, чтобы он знал их, когда станет мужем. Эти братья, даже когда наследник уже правил, распоряжались всю свою жизнь. Если умерший не имел братьев, жрецы и знатные люди выбирали подходящего для этого человека. Судя по всему, конфликты в борьбе за власть у майя были вполне реальны. Однако же народное творчество в течение столетий переосмысляло и мифологизировало ушедшую действительность. Вместе с тем в мифе о карлике воспроизводятся и вовсе архаические представления, восходящие к временам, когда мезоамериканцы пользовались лунным календарем и богиня Луны считалась главным божеством. Сам образ старухи указывает на нее. В рукописях Майя эта старуха появляется с лапами ягуара, а в XVI веке ее образ на праздниках воплощала женщина, руководившая некоторыми важными обрядами. Карлик же имеет божественное происхождение и выступает носителем знаний и технологий, которым обучает людей. Однако в IX веке, с началом тальтекского завоевания территории Майя, ситуация изменилась. Вторгшиеся племена восприняли, естественно, достижение цивилизации Майя как творение покоренного народа и не особенно верили в карликов богини Луны. Победителям вообще свойственно восхвалять собственные заслуги. И потому вторгшиеся на Юкатан племена создали свой миф о том, что покорили не каких-то горбатых карликов, а настоящих великанов и хитрых злодеев. Миф о великанах подкреплялся в частности и несколько превышающим человеческий рост размером скульптурных изображений майя, обнаруженных в покоренных городах. В X веке тальтекские воины еще не смогли постичь особенностей монументальной скульптуры и все увиденное воспринимали буквально. А карликам по всей Мезоамерике пришлось укрываться в пещерах. По-видимому, это уже была попытка майя спрятать в мифах своих богов. Постепенно их стали считать обычными духами, так как по функциям они не отличаются от алушей, могли проказничать, но в целом не были злыми. Так, например, рассказывают о человеке, который во время урагана попытался укрыться у входа в пещеру. Порыв ветра сбил его с ног, и он упал с 25-метровой высоты в вертикальную шахту. При падении он потерял сознание и очнулся уже на дне. На следующий день родственники отправились его искать и обнаружили в самой глубине шахты без единого повреждения. Все сразу подумали о маленьких человечках, которые обитают в пещере, И сам пострадавший даже припомнил, что видел их, правда, решив, что это чьи-то незнакомые дети. Майя Чантали считают, что маленькие человечки живут вокруг них в селениях. Зовут их антивиты. Однажды антивиты забрались на колокольню и стали звонить в колокол, от чего звонарь испугался, упал и сломал ногу. Ростом они шестилетнего ребенка, но лицом взрослые. У них белые бороды и огромные глаза. Одеваются они в рубашки с длинными рукавами, брюки и сапоги. Карлики относятся к наиболее древним мифологическим персонажам. Однако в поздних легендах майя они превращаются в обычных мелких бесов, лесных духов или проказливых домовых. Ягуар. Мифы майя оставили нам еще один противоречивый вопрос. Какое место в них занимает ягуар? Дело в том, что ягуар — одно из самых древних и важных божеств. Иногда он выступает покровителем-пропредком, носителем мудрости, а часто является и в образе зловредного оборотня, самого опасного нагуаля. Попробуем разобраться во всех этих сущностях. Итак, в древней иконографии и иероглифических текстах мы постоянно встречаем два очень важных, иногда противоборствующих образа. Речь идет о крокодиле и ягуаре. Археология иногда позволяет нам точнее сориентироваться в более поздних мезоамериканских мифах. Так вот, у альмеков, культурных предшественников майя, творец всего сущего появляется преимущественно в виде ягуара, чья раскрытая пасть воплощает вход в мир мертвых. Люди же связаны с ягуаром-веревкой. Существуют альмекские изображения. Некоторые воспринимают их как изображение сексуальной связи ягуара с женщиной. От этого якобы и пошли ягуароподобные младенцы в альмекском искусстве. Не исключено, что именно так натуралистично альмеки представляли мифологического родового предка. В росписях пещеры Аштетитлан сцена напоминает майяский обряд нанизывания. К гипертрофированному половому члену правителя прикасается хвост огромного ягуара, символизируя родственную связь. Ягуар сосуществует с пернатым змеем, указывая на высокий статус. Змея можно увидеть в пещерной росписи хуштлауаки, но он явно у ягуара в подчиненном положении. Складывается впечатление, что в те далекие времена шла яростная борьба между сторонниками двух религиозных направлений. А отблески этого противостояния сохраняются и у майя, вплоть до совсем поздних времен. Но альмекские мудрецы явно придерживались ягуарового направления — и постоянно подчеркивали свою к нему принадлежность. И относили они себя к племени ягуара. Надо заметить, что в претензиях на место главного божества ягуары и крокодил имели общее преимущество — пятна на шкурах, напоминающие зерна какао. И потому появляются ягуара-деревья и крокодила-деревья, каждая из которых указывает на какао — символ племенной крови. Фрагмент из «Попы прямо говорит о смешении образов, пытаясь дать этому объяснение. Рассуждая о величии державы Киче, автор ссылается на то, что они возрастали из-за чудесной силы владык, повелителя Кукумаца и повелителя Катуха. Кукумац был поистине чудодейственным повелителем. За семь дней он поднимался на небеса, и за семь дней он спускался вниз в Шибальбу. Семь дней он пребывал в личине змеи, в действительности становился пресмыкающимся. На семь других дней он превращался в орла, на семь других дней он становился ягуаром, и его вид был действительно видом орла и ягуара. В другие семь дней он превращался в свернувшуюся кровь и был лишь застывшей кровью. На памятниках культуры, промежуточной между Альмеками и Майя, речь идет о культуре Тихоокеанского побережья. Млечный путь, как творец всего сущего, изображался порою странным гибридом, сочетавшим в себе черты ягуара и крокодила. А южная майяская жреческая школа, центр которой находился в Капане, была явной сторонницей архаичной рептильной тематики и почти забыла о ягуаре. Зато ему отдавали предпочтение центральные районы майя. На Юкатане накануне конкисты сформировалась особая традиция – совмещавшая майескую архаику с идеологией захватчиков-тальтеков. В тексте «Попольвух» ягуар явно занимает вторые позиции. Его создает творец, причем в перечне остальных зверей. Особая роль отводится ягуарам лишь когда близнецы находятся в Шибальбе. Дом ягуаров становится одним из страшных мест, где они должны провести ночь. Дом ягуаров был третьим на пути братьев. Юноши обратились к ним с просьбой не кусать их и раскидали перед ними несколько костей, на которые те с жадностью набросились. Владыки посчитали, что сердца юношей уже пожраны ягуарами, а кости переломаны, и сочли их побежденными. Однако хитрые братья вышли от них бодрыми и здоровыми. А вот во многих самостоятельных мифах ягуар предстает главным опасным нагуалем. Характерен в этом отношении сюжет под названием «Батюшка Солнышко». Один крестьянин работал на злого хозяина. И вот как-то отправил тот его на поиски батюшки Солнышка, так все в селении звали Бога Солнца. Не знал крестьянин, что его хозяин на самом деле был злым оборотнем ягуаром. Коварный расчет на Гуаля состоял в том, чтобы избавиться от крестьянина и забрать его красавицу-жену. Ничего не подозревая, тот оставил ее, детей и пустился в путь. И так встретил крестьянин доброго старичка и рассказал ему о своей печали. Тогда дал дедушка несчастному совет не укладываться спать на земле, ведь ночью появится страшный зверь и захочет его съесть. Также посоветовал он развести три костра, посередине уложить полено с накидкой, а самому забраться на дерево и спрятаться в ветвях. Ночью действительно пришел страшный ягуар, набросился на полено, но сам вспыхнул ярким пламенем. С восходом солнца решил крестьянин вернуться и сразу увидел сгоревший дом хозяина. Тело же мертвого хозяина оказалось в доме крестьянина. Оно появилось там в тот момент, когда исчез обугленный ягуар. Сама завязка мифа с точки зрения здравого смысла не имеет логики, если не понимать, что в ней заложена астрономическая составляющая. Веру ягуара рыб в Старом Свете, соответствующую культуре майя, солнце в весеннее равноденствие восходит в созвездии ягуара, который при наступлении утренней зари перестает быть видимым. Любопытно, как уже в колониальные времена на смену оборотню ягуару пришел черный кот, живущий рядом с человеком и потому обретающий свойства домового или христианского черта. При этом по своим функциям кот превращается в обычного семейного интригана и не несет никакого астрономического контекста. В мифе «Черный кот» забавна сама интрига, которую затевает любимец мужа. Когда тот уходил далеко на охоту, то, возвращаясь, обнаруживал, что его кот сильно похудел. За это он бил жену, но та утверждала, что кот сам не притрагивался к еде. Речь уже шла о разводе. И вот однажды муж опять отправился на охоту. В лесу его застала ночь, и потому он решил заночевать в пустом домике, забравшись под крышу. В полночь он проснулся от того, что внизу находилось много животных, а главным был хозяин зверей. Каждый докладывал владыке, что удалось сделать, чтобы поссорить хозяев. И тут выступил его подлый кот, рассказав, что не ест специально, чтобы хозяин увидел его тощим и побил жену. Тут охотник и понял, что живет у него не кот, а нагуаль пытавшийся разрушить здоровую индейскую семью. В результате кота с позором изгнали из дома, муж перестал бить жену, и они родили детей, которым рассказывали, что на следует опасаться всю оставшуюся жизнь. Но есть и другие мифологические ягуары. Речь идет о странных синкретичных сверхъестественных существах, занимающих особый статус в верованиях современных майя. В мифах они именуются «баламы», что можно перевести как «ягуары». Эти уважаемые духи соединяют в себе все и представление о нагуалях, и память о жрецах Майя, поклонявшихся странам света. Верховный жрец в доколумбово времена так и именовался Чилан Балам, и даже сохранились книги Майя, записанные латиницей. Чилам Балам или жрец-ягуар. Он обладал особым статусом благодаря родовой связи с ягуаром. Потому и выглядят Баламы всегда солидно. Это облаченные в белые одежды старики с седыми усами и бородой, что подчеркивает их преклонный возраст. Так в культуре майя всегда изображались божественные предки, появлявшиеся среди живых, нарочито старыми, с морщинами и беззубой челюстью. Сегодня живут Баламы на руинах археологических пирамид и считаются их хранителями. За помощью к ним обращаются Ахмены, Современные священники майя, признавая их покровителями четырех сторон света. Эта особенность явно восходит к древней модели мира майя. В отличие от шаловливых алушей, баламы считаются серьезными духами, которые защищают людей и посевы, выводят на дорогу заблудившихся. Они могут управлять дождями и ветром. Под их покровительством находятся и священные для майя олени. Так вот, именно Баламы еще и обучают молодежь тому, как использовать лечебные травы. А для связи между собой они пользуются специальным прозрачным камнем или кристаллом, именуемым состун. С людьми же они общаются посредством сновидений. Алуши – мелкие бесы майя. Алуш – это архаический бесенок, органично вписанный в жизнь индейцев майя. Своими повадками он очень напоминает наших домовых. Маленькие лесные человечки-алуши часто играют роль своеобразных трикстеров в мифах майя. Это традиционные хитрые волшебники, плуты-обманщики, а иногда советчики и помощники. Но удивительно то, что на Юкатане до сих пор продолжают верить в существование алушей, маленьких леших. Они появляются чаще в ночи, Требуют к себе уважения, творят шалости и учат уму-разуму. Миф определяет Алуша так. Глиняный человечек, который охраняет мильпу индейца, пугает воров, а еще и подшучивает над каждым проходящим или решившим отдохнуть где-нибудь неподалеку. В другом описании это толстенькие, голенькие и очень симпатичные человечки. И тут есть любопытная деталь. Археологические раскопки действительно выдают огромное количество достаточно грубых глиняных фигурок человечков, причем датируются они самыми разными периодами. То есть доколумбовы времена алуши повсеместно были известны как мелкие бесы и с самых ранних пор сохраняли свое значение как духи мест. Как повествует миф, такая глиняная фигурка — это изображение духа, с которым физически контактирует человек. С ее изготовления и начинаются отношения с ним. Также для нее делают рабочие инструменты и даже собачку. Чтобы дух вселился в фигурку, ее приносят на середину кукурузной мильпы и накрывают камнем. Потом проводят обряд из 13 подношений ритуального напитка по числу зодиакальных созвездий. Но его не пьют, а наливают в сосуд из тыковки и ставят перед алтарем. Самое главное — втереть по 9 капель крови в рот Алуша и в мордочку его собаки. Задабривать их кровью надо все время, чтобы они охраняли урожай крестьянина. Тогда, в случае, если вор забирался на участок, Алуш забрасывал его камнями, невидимая собака лаяла, а вор терял разум от страха. После сбора урожая следовало найти Алуша в полдень, когда он спит, и уничтожить, разбив о камень. Оставлять бесенка на пустом поле не рекомендовалось. Миль начинала оскудевать. Сам он бесчинствовал, творил пакости всем подряд, мог даже отрубить ногу или руку кому-нибудь из своих. Если кто случайно встречал Алуша, следовало запеть, иначе можно было заболеть. Да и рассказывать о встрече с ним тоже в избежании болезней рекомендовалось не сразу, а через несколько дней. Если правильно общаться со своим Алушем и кормить его — то он ведет себя вполне дружелюбно. Например, ночью приносит из костра горячие угли и кладет их под гамак, чтобы спящий хозяин не замерз. Все еще существует поверье, что Алуш в пещере охраняет девственную воду и следит за каждым, кто ее набирает. А использовать ее разрешено только для особых ритуалов. Иначе Алуш наказывает человека вплоть до того, что тот может погибнуть. Точно так же алуши пугают тех, кто нарушает запрет на убийство священного оленя, даже если тот поедает посевы кукурузы на мильпе. Алуши сначала кидают в нарушителя камни, что повергает его в ужас. При традиционной форме хозяйствования майя должны были менять свой участок для посева каждые четыре года, чтобы земля восстанавливалась. И порою Мильпа оказывается очень далеко от сельского дома, что заставляет земледельца сооружать на ней небольшое укрытие и жить там в одиночестве по много дней, добывая себе еду. И вот тут-то и наступает время алушей. Появляются они по-разному. Иногда это происходит в сопровождении нагуалей. Так один из рассказов повествует о том, как охотник оказался ночью неподалеку от древнего города Майяпан, Он услышал три удара о дерево, но не придал этому значения и продолжил путь. Потом он уснул, а проснувшись, увидел перед собой огромную лесу. Причем левая щека у него стала холодной и онемела. Пошел охотник к лекарю Ахмену, и тот сказал, что все из-за ветра алушей, живущих в зарослях. И тут охотник сообразил, кто явился ему в облике огромной лесы. Алуш, хранитель холмов, хотел заставить его уйти из своих владений. Девять подношений вылечили охотника, который усвоил, что в те края лучше не заходить. В мифах появляется понятие «игрушка Алуша». Это некий камень, вероятно, похожий на Безаар. Тот, кто его найдет, чаще всего в пещере, обязан его вернуть Алушу, иначе будет наказан хозяином пещеры. Причем опасность касается всех, а не только местных майя. Так рассказывают, что один немец напросился пойти в пещеру Шпухиль. Там он увидел красивый камень, который ему очень понравился. Проводник Майя, сопровождавший туриста, предупредил, нельзя из пещер выносить то, что принадлежит другим, иначе хозяин непременно накажет. Немец ему не поверил и увез камень в Германию. И уже там вскоре заболел лейкемией. Перед смертью он рассказал все родным, и попросил вернуть камень в пещеру. Похоронив бедолагу, родственники приехали с камнем на Юкатан, нашли того майя, кто был проводником умершего. Чтобы выполнить его последнюю волю и самим избежать несчастий, семья немцев в сопровождении Ахмена, священника майя, так себя теперь именуют духовные лидеры и добрые целители, отправилась к хозяину шпухиль и вернула его игрушку в родную пещеру. В колониальном периоде трикстером нередко выступал еще и кролик, скорее всего, удачно соединивший майяскую и европейскую традиции. Это не случайно. С кроликом у майя ассоциируется покровительница женщин Луна, так как в тропических широтах на ее поверхности просматривается его фигура. В колониальных мифах кролик получил смешанное испано-майяское имя Туль. На влияние современности указывает испанское «хуан». Туль на языке «майя» означает «кролик» и по амониму «бродяга», что опять-таки связано с перемещениями Луны по небосводу. Не исключено, однако, что аналогичный персонаж, возможно, Агути, существовал самостоятельно и в индейской мифологии. Жертвой розыгрышей Хуана Туля чаще всего выступает доверчивая белочка, в древние времена — Она воплощала зодиакальные созвездия, приходящиеся на эпоху зарождения мезоамериканской цивилизации вплоть до 354 года до нашей эры. Впрочем, даже в классические времена майя в иконографии «Белку и зайца» почти не различали. Женщины на гуале В этнографии хорошо известно, что самыми сильными шаманскими и колдовскими способностями как правило обладали женщины. И первыми, кто стал практиковать шаманские обряды, были именно они. Поэтому у многих народов среди шаманов процветает трансвестийная культура. Чтобы усилить колдовство, мужчины обрежаются женщинами. Да и, в принципе, суть заключается в том, что шаман обретает мистическую жену. Шаманизм завязан на половых культах, что не без изумления открыл в свое время русский этнограф Лев Штернберг. Он описал, как идея избранничества, глубокая интимность, связывающая неразрывными узами шамана и его духа покровителя, покоится на самой сильной человеческой эмоции, на эмоции сексуальной любви. Если шаман мужчина, то его дух покровитель обязательно женщина. И наоборот, покровитель шаманки всегда мужского пола. Дух во сне объявляет будущему шаману о предстоящей ему миссии – И тогда между шаманом и его парой устанавливаются настоящие супружеские отношения. Тоже во сне. Раз вступив в связь с шаманом, дух супруга становится его учителем, и не только сама ему помогает, но и дает ему целый ряд духов-помощников, и оба отдают все силы на благо болящим. Важно следующее. Дух-покровитель всегда дух родовой – Дух умершего предка, который из любви к своему роду готовит ему целителей болезни и проводников на тот свет. Майя с их верой в божественных предков не стали исключением. Считается, что женщины на Гуали всегда превосходили по могуществу Нагуали и мужчин, поскольку в случае необходимости умели заменять свои ноги звериными лапами. До нашего времени сохранилось поверье, чтобы причинять побольше вреда, Женщины-оборотни приделывают себе лапы индюка, и мастерят крылья из сыновки, благодаря чему перемещаются стремительно. В мифах присутствует целая серия женских мистических существ, выступающих в роли своеобразных нагуалей. Первая в списке, конечно же, штабай веревочница. Ее образ восходит к древней богине Штаб. Этот персонаж с успехом остается героиней современных верований и быличек на Юкатане. Сидящая на священном мировом древе Сейбе древняя богиня с веревкой, по которой души умерших поднимались на небо, превратилась в длинноволосую деву Штабай, веревочницу. До сих пор является она в ночи и, стоя около Сейбы или сидя на ее ветвях, поджидает одиноких доверчивых пьяных путников, чтобы соблазнить их. Те, конечно же, не могут устоять и приближаются к ней, чтобы обнять. В лучшем случае в руках мужчины оказывается кактус, а сам он теряет сознание от испуга. Кто-то приходит в себя, обнаруживая, что валяется на земле, часто в пещере. Хуже всего, когда штаб доводит мужчину до погибели. Несчастных находят утром повесившимися на сейбе. Особое коварство Штабай в том, что она может явиться женатому мужчине в образе его жены, а холостякам — в образе матери. И вот она ругает неверного и уводит его в незнакомое место, обнимая при этом ледяной рукой, на которой лишь три пальца. Иногда мужчина пытается в последний момент спастись и убить Штабай Мачете. Но на следующий день у него поднимается температура, его трясет, он начинает заикаться. «Старики сразу про таких так и говорят. Он встретил штабай». Мифы об опасной штабай остаются в ходу у современных майя-юкатана, обретая при этом все новые версии в виде быличек. Аналог их есть и у индейцев Гватемалы, только там опасную соблазнительницу зовут на языке майя-киче Сигуанава. Считается, что в древности это была богиня-мать-земля, защитница женщин и покровительница родов. Но со временем мифы про Сигуанаву поменялись. Занимается зловредная дама тем же, что и юкатанская штабай. В ночи появляется она обнаженной, прикрываясь лишь своими длинными волосами. Сигуанава поджидает неверных мужей и обидчиков женщин, манит их за собой, подводя к глубокому оврагу или страшной пропасти, которых так много в этой горной стране. Там она откидывает волосы с лица, и взору открывается лошадиная морда или даже череп. Самые впечатлительные, да еще и пьяные, мужчины могут сразу умереть от ужаса, другие падают в пропасть, третьи просто сходят с ума. Этот миф распространен на очень большой территории, далеко за пределами земель Майя, что свидетельствует о его исключительной древности. Сама таинственная дама с распущенными длинными волосами у разных племен носит разные имена — Но суть едина. У Майя штата Чьяпас есть еще одна напасть – красавица Цигуа. Мифов и быличек о ней так же много, как и Аштабай. По сути, это типичная русалка – длинноволосая белокожая девушка, которая живет в водоемах и заманивает туда мужчин. Увидев Цигуу, юноши не имеют и теряют разум, а затем устремляются к ней. Чтобы вывести молодого человека из завороженного состояния, нужно звать колдуна, но результат никто не гарантирует. В мифах встречается другая любопытная дама. Это шнук. Имя ее тоже построено на игре слов. Оно означает или «ведунья», или «могучая». Однако описывают ее как старушку-поберушку, которая ночью стучит в дверь, просит немного еды, а потом умоляет пустить переночевать. Ей давали поесть, но оставляли за порогом. И тут происходило страшное. У кого-нибудь из членов, пожалевшей ее семьи, внезапно ночью приключался понос. Человек выходил по нужде во двор, и кто-то невидимый набрасывался на несчастного сзади, душил, а затем утаскивал обмякшее тело в пещеру, чтобы сожрать. Все жители пребывали в ужасе. И вот однажды через селение проходили два торговца, которые, услыхав об этом, пообещали помочь людям и покончить с колдуньей. Ночью старуха Нагуаль появилась снова, а торговцы подготовили целый праздник, предложили гостям веселый напиток бальче, сигары и музыку. Старушка, естественно, согласилась принять участие. Устроилась она среди гостей, напилась бальче, накурилась и даже бойко поплясала. И вдруг на рассвете, как только запел петух, превратилась старуха в мощную крепкую тетку, а из-под юбки у Ипиля у нее торчал хвост. Тогда мужчины селения вместе с торговцами схватили ее, скрутили и отвели в ближайшую пещеру, дав в спутники собаку. После этого вход туда они завалили камнями, залив их липким медом. Другие мифы повествуют об огромной женщине. Как рассказывали старики, женщина, отличающаяся очень высоким ростом, С древних времен бродит по окрестностям. Когда встретит мужчину, то по одной из версий убивает его, съедая его голову. По другой версии, она ловит его и держит у себя, заставляя вступать с ней в связь. И вот однажды огромная женщина стала часто появляться около одного селения. Люди всполошились и решили ее застрелить, но смогли лишь ранить. Кровавый след привел их к берегу синота где женщина исчезла. Собаки. Миф Нагуаль-собака вновь обращается к семейным отношениям и странным дамам Майя. Молодому человеку понравилась девушка из дома напротив, и он, решив на ней жениться, начал ухаживание. Однако его не взлюбила мать невесты. И вот в доме юноши стали происходить странные вещи. Каждую ночь во дворе появлялись черные псы. Родители его сразу поняли, что это не простые псы. Они ходили на передних лапах, а задние земли не касались. Семья решила позвать стрелка с ружьем, чтобы тот убил собак. Однако ему удалось лишь ранить одну из них. Когда люди пошли по кровавому следу, то привел он их к дому напротив. Утром молодой человек отправился навестить невесту, и та рассказала ему, что ее мать накануне рубила дрова и повредила руку. На этом ухаживания закончились, так как все поняли, что несостоявшаяся теща была злым нагуалем. Но ведь ими были и псы. В мифологии майя существуют сюжеты, которые сложно однозначно причислить к той или иной теме. При этом они общие практически для всех мезоамериканских культур, поскольку относятся к единым, чрезвычайно архаичным, мифологическим или религиозным представлениям. В мифорелигиозном сознании древнего человека эти темы связаны, но связь их можно увидеть только если постичь глубинную суть, казалось бы, очевидных явлений. Более того, без подобных сюжетов не понять самобытность культур Древней Америки. К таким странным мотивам относятся и собаки, мифы о которых отражают долгую и непростую историю их сосуществования рядом с человеком. Грустно, но в современной Мексике отношение к собакам на бытовом уровне удивительно плохое. И речь идет не только о беспризорных псах, но и о домашних. Почти у всех них выпирают ребра, они бродят голодные в поисках хоть какой-то еды. Собственно, отчасти это беда всех так называемых традиционных обществ, где животные воспринимаются исключительно утилитарно. Они должны служить человеку, иначе их с чистой совестью отвозят в лес, выгоняют, бросают зимой на даче. Все примерно, как в мультипликационном фильме «Жил-был пес». А в новом свете, в ранние времена, собака еще и входила в пищевой рацион. Считается, что предок американской собаки был выведен на северо-востоке Сибири или Аляски из разновидности китайского волка, Это случилось не позже 20 тысяч лет тому назад. Подтверждением служат многочисленные находки костных останков возрастом от 15 до 10 тысяч лет, которые обнаруживаются и на севере Китая, и на востоке Сибири, и на Аляске, и на северо-западе Канады. Найденные скелеты отчетливо демонстрируют последовательные этапы перехода от волка к собаке. Волки и примитивные собиратели долго и отчаянно соперничали между собой за дичь, за место в пещере и за право на выживание, пока не пришли к взаимовыгодному решению – идти вместе и по жизни, и после нее. Самая древняя порода индейской собаки – это короткошерстый пес рыжеватого цвета, с висящими ушами и хвостом-крючком. В литературе его называют «искуинтли» – обычная собака. Типичная мексиканская собака — это голый, с кисточкой на хвосте, челочкой и стоящими ушами, представитель древней породы Шоло и Цкуинтли. Еще одна разновидность — коротколапый пес со стоящими ушами, который назывался Тлальчичи. А вот у маленькой ушастой Чиуауа достаточно темная история. По всей видимости, она произошла от коротколапого Тлальчичи уже в колониальные времена. Как бы то ни было, уже в шестом тысячелетии до нашей эры на территории Мексики появляются первые фигурки собаки. В древних городах, таких как Тлатилка 1700-1100 годы до нашей эры или Куикуилка 500-200 годы до нашей эры, человека хоронили вместе с его псом буквально голова к голове. Кости собак часто встречаются и в древних погребальных сосудах. В Теотиуакане обнаружили многочисленные останки съеденных собак. Впрочем, у стен одного из дворцов начала нашей эры нашли немало скелетов, свидетельствующих, что собак помещали под стенами зданий, как обереги. Более того, начиная с VII века нашей эры, в Таллане собаки появляются исключительно в погребениях человека или в качестве оберегов. То есть собаки помещались для вечной охраны рядом с каким-либо объектом, или же для сопровождения умершего. На еще более глубокую связь с архаическими религиозными представлениями указывают останки собак в пещерах. Так, например, в Теотиуакане, в пещерах и туннелях к востоку от пирамиды Солнца, в конце прошлого века обнаружили три захоронения собак. Это были две взрослые особи и один пятимесячный щенок. Взрослые собаки располагались вместе с человеческими останками напротив входа в нишу, как если бы охраняли ее. Судя по погребальному инвентарю, захоронение сделали тальтеки в 8 веке нашей эры. По расположению костей видно, что мертвое животное было завернуто в ткань и только затем погребено. Примечательно, что у одной из похороненных собак передняя лапа была короче остальных. Возможно, это как-то связано с существовавшими в Древней Мезоамерике представлениями о том, что убогие и уроды имеют особый доступ к богам. Начиная с IX века, то есть накануне постклассического периода, традиция обращения с собаками видоизменяется и становится более ограниченной. Так, например, в Лас-Минос, Гватемала, была обнаружена Мишикская стена, сооруженная в конце XV века – у которой находились два сосуда с остатками кремации человека. Рядом лежал скелет трех месячного щенка без костей лап. Под самим комплексом были обнаружены останки трех детей и тоже без костей пальцев. Остается предполагать, что и собаки, и дети стали подношением кремированному персонажу. Археологам удалось узнать многое о роли собаки в древнем мексиканском обществе но кое-что становится известным лишь благодаря устным и письменным источникам, сохранившимся мифам. Прежде всего, это касается календарно-ритуального значения собаки. Так, например, не только у майя, но и у их соседей в первый день девятого месяца полагалась ритуальная еда из собак в честь Творца мира. Считалось, что приношение собаки в качестве жертвы означало появление на земле жизненного огня. Собака соответствовала десятому знаку дня и была связана с огнем, молнией или небесным огнем. Богам от бедных животных доставалось вырванное живым сердце, а остальное съедалось участниками мероприятия. В праздник Нового года старухи танцевали с глиняными собачками с пятнами на боку. Они символизировали маисовые лепешки. В жертву приносилась чернобокая собачка. По описаниям испанских хронистов колониального времени, человека, умершего от болезни, хоронили вместе с собакой коричневого цвета. В этом случае собаку надо было убить стрелой. Затем вокруг ее шеи обвязывали хлопковую нить и в таком виде укладывали в захоронение. Иногда туда помещали только собачью голову. По традиции науа считалось, что через 80 дней после погребения Кости умершего и собаки следует вынуть и обжечь, тоже повторить через год и еще раз через четыре. В каждом случае этим занимались старики. Они жгли кости, обмывали то, что осталось, и укладывали прах в горшок или сосуд, помещавшийся под полом дома. У индейцев ходит немало мифов о собаках. Причем самых разнообразных, которые, правда, можно объединить в две группы. Размножение человека – и «Путешествие по миру мертвых». Согласно одному из них, из первой группы, солнце, когда ухаживало за женщиной, превратило ее в собаку. По другой версии мифа, человеческое существо появилось вообще после того, как женщину оплодотворил пес. Речь уже шла о близнечном мифе у майя, однако можно добавить, что воплощение его в древней иконографии иногда представляется довольно странно. И мать, и сами близнецы – нередко изображаются в виде собаки с двумя одинаковыми симметрично лежащими щенками. Щенки-близнецы, конкурирующие с детенышами ягуара, претендуют на место созвездия в зодиакальном круге, соответствуя рыбам. Видимо, этот элемент и становится связующим со второй группой мифов о собаках. О собаке как связняке между мирами говорится и в эпосе «Майя Киче поп вух. Согласно тексту, Собачка перевозит душу умершего в страну предков, помогая ему перебраться через подземные реки и другие препятствия. В качестве примера можно привести миф индейцев майя чоль о шуоке, собака, которая перевозит человека из мира живых в мир мертвых и обратно. Совершенно очевидно, что текст активно использовался в колониальные времена, однако рассказчик, подчеркивая не индейскую реальность, сразу же делает акцент на древности местности и основного населения. Это случилось давно, когда кашланы успели обосноваться на нашей земле. Немногие из них уже поселились на земле. Говорят, все, что произошло, было в Тумбале, потому что это селение стоит с тех пор, как существует мир. Оно всегда существовало, и поэтому его называют «пупом земли». Конфликт возникает между индейцем и развратным католическим священником, который домогался его жены, и отправил ее якобы с письмом подальше от собственного дома, обрекая на гибель. В горах он встречает своего же умершего пса по имени Шуок, который помогает в поисках жены и безопасно перевозит его в страну мертвых и обратно, соблюдая определенные меры предосторожности. Человек должен крепко держаться за собачьи уши и не открывать глаз – иначе навсегда останется в преисподней. Пес же по дороге рассказывает Седаку об опасностях, которые встречаются им на пути. Любопытно, что сам процесс перемещения между мирами описан в легенде весьма детально, как-то перекликаясь с попы -львух. но результат всех этих действий, в общем-то, остается маловразумительным. Шуок привез к крестьянина к хозяину селения мертвых за помощью, а затем вернул к дому. В этот момент священник и жена превратились в лошадей, которые ржали, брыкались и вдруг пали замертво. Их мертвые тела бросили в глубокий колодец синод. Таким образом, несмотря на современности бытовой характер происходящего, сюжетная линия строится по схеме чрезвычайно архаических индейских представлений о том, что из мира живых в страну мертвых умершие попадали верхом на собаки, которая преодолевала различные препятствия на сложном пути. И в этом древняя традиция индейской реальности не просто наказывает нарушителя, а побеждает именно христианскую реальность. Характер отношений собаки с человеком в мифах майя имеет несколько аспектов, что отражает ее роль в его жизни. Первый совсем прозаический и даже горестный. Это специальное выращивание маленьких лысых собачек для употребления их в пищу, прежде всего на праздничных пиршествах, как свидетельствуют древние тексты и хроника Ланды. Второй, более привычный, использование собаки для охранно-охотничьих заданий, правда, больше для создания шумового эффекта. И, наконец, третий, мистический, упоминание в мифах собаки как проводника души умершего по потустороннему миру в страну предков. Как уже говорилось, собак майи использовали в так называемой традиционной медицине или же в колдовских целях. Теплые лысые собаки согревали в холод при радикулитах, ревматизмах и прочих болезнях. А через гной из глаз старой собаки можно было обрести ясновидение. Известно также, что наиболее крупные особи иногда использовались в качестве носителей грузов, поскольку у полноценных тягловых животных Центральной Америки не было никогда. Надо заметить, что колесных повозок в тех местах не существовало, а на собаку много не нагрузишь. Однако творческая мысль, безусловно, двигалась и в этом направлении. Иначе не появилась бы странная для Америки игрушка — собачка на колесиках. Кроме того, преданных человеку собак приносили в жертву, захоранивали в качестве оберегов под постройками и помещали в погребения для сопровождения покойников.